Глава седьмая. Обратный отчет пятьдесят дня. Ну, пожалуйста, упрашиваю я Джессику, сложив руки на груди и отставив бедро, та с явным скепсисом выслушивает мое предложение сходить на вечеринку, которую устраивает братство. Это же неотъемлемая часть студенческой жизни. Тебе нужно обязательно хотя бы раз сходить на такую тусовку, прежде чем писать статью для какого-нибудь альтернативного журнала. Какая отрава на самом деле э т о греческая жизнь? Пытаюсь убедить ее я. Поджав губы, она кивает, и тут мы обе раздражаемся хохотом. Кое-кто с нашего этажа тоже идет, с б и л и из Ларца и его соседом по имени то ли Джет, то ли Тед в голове. Критическим взором оглядываю разложенные на кровати шмотки. Мне не хочется привлекать слишком много внимания, но опять-таки там могут встретиться симпатичные ребята. На дворе август, так что останавливаюсь на джинсовых шортиках, коротеньких, но все же и не на таких, которые могут вызвать косые и нескромные взгляды, и на серебристом топе с довольно глубоким вырезом. Надеваю свою серебряную цепочку с подвеской в виде о м а р а слегка в з ъ е р о ш и в а ю волосы. Джессика же из тех девчонок, которые натягивают простенькое черное платье из джерси и уже готовые на учебу и на прогулку и на веселую тусовку. Ресницы у нее, как выяснилось, все-таки настоящие. с е й компашкой вываливаем из о б щ а г и и движемся вдоль по улице. Когда сворачиваем в сторону штаб-квартиры Сая, чувствую, как волоски у меня на затылке встают дыбом. Мне уже видно мельтешение толпы входа, кто входит, кто выходит. Тусовщики заняли весь газон. Из колонки, выставленной на подоконник третьего этажа, оглушительно долбит музыка. В о дворе полыхает костер. Даже не знаю, разрешено ли тут вообще разжигать костры. Впрочем, употребление спиртного до разрешенного законом возраста тоже не приветствуется, но университетская полиция смотрит на такие дела сквозь пальцы, пока дело не дойдет до полной н е в м е н я й к и Примечание. США разрешено приобретать спиртное только под о с т и ж е н и и 21 г о года. Конец примечания. Точка зрения у них простая: лучше уж мелкие проблемы в кампусе, чем какие-то более серьезные за его пределами. и с к о с о поглядывая на меня, Джессика укоризненно изгибает бровь, когда мы проталкиваемся в дверь. Двое парней играют в бирпонг в столовой, и все тут похоже орут гораздо громче, чем требуется. Примечание. Бирпонг. Игра, в которой участники по очереди пытаются попасть шариком д л я п и н г п о н г а внутрь одного из стаканов с пивом, расставленных на столе. Чаще всего для этого не требуется ни специальный теннисный стол, ни даже ракетки. Забавно, что пиво выпивает тот, в чей стаканчик попали, а не бросающий. Так что конечная цель игры — напоить противника. Конец примечания. В гостиной народ ухитряется танцевать в тесном пространстве между кожаным диваном и кофейным столиком, уставленным пивными банками и одноразовыми стаканчиками, среди которых к о е г д е торчат курящиеся бонги. Примечание. Бонг — устройство для курения табака, всяких трав и в первую очередь к о н о п л и Небольшой сосуд, частично заполненный водой, с конусообразным отсеком для тления продукта и высоким у з к и м горлышком для вдыхания охлажденного водой дыма. Конец примечания. На краю столика сидит какой-то малый с сальными патлами, выдувая клубы пара из одного из бонгов и параллельно разглагольствуя о протестах, распространившихся по всей стране и частенько сходящихся в Вашингтоне. Эта страна проваливается в т а р т а р р ы Билли из л а р ц с а ведет нас на кухню, где какому-то бедолаге выпала горькая доля всю ночь обслуживать кек с пивом. Тот приветствует нас и вручает мне пузырящийся пеной одноразовый стакан. Пойдем осмотримся, кричу я Джессике прямо в ухо. Кого-то конкретно ищешь? л у к а в о спрашивает она. Не знаю, уж кто кого тут должен подкалывать, поскольку едва мы успеваем выйти из кухни, как на нее наталкивается какой-то парень в футболке Доджерс, и они тут же начинают болтать про бейсбол. Примечание. Лос-Анджелес Доджерс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной бейсбольной лиге. Конец примечания. Оставляю их друг на друга и продолжаю внимательно изучать толпу. Вижу какого-то настолько бухого парня, что он едва стоит на ногах, бессмысленно выпучив глаза. Вижу двух каких-то девчонок, вцепившихся друг другу в волосы. Несколько парочек упоенно сосутся, не обращая ни на кого внимания. тающие на глазах надежды возрождаются вновь, когда я наконец замечаю Корди, сидящего на кожаном диване в окружении кучки каких-то других ребят и делающего мощный затяг из водяного б о н г а Увидев меня, он неистово машет мне. Добралась все-таки. Отпускаю какое-то уклончивое замечание в ответ и смотрю, как он опять присасывается к бонгу. Корди уже почти готов. п ь я н ы и о б к у р е н одновременно. Он должно быть только что разговаривал с втиснувшейся рядом девчонкой, но та вдруг поднялась и ушла, оставив его в неловком одиночестве. Он подвигается, похлопывая по дивану рядом с собой. Подсаживаюсь к нему, улыбаюсь. А твой сосед тоже здесь? Спрашиваю у него. у и л т а Где-то тут. Он неопределенно взмахивает рукой, безвольно мотая головой. Но тут видно с удивлением сознает, насколько я близко от него. Вообще-то странно, если учесть, что из-за тесноты я прижимаюсь к нему чуть ли не всем телом. А ты симпатичненькая. Тебе это уже кто-нибудь говорил? Он ужасный человек. у и л т а Да, может быть, редкостным Гандоном. Тебе никогда не хотелось навешать ему люлей? А то отзывается он, опять подхватывая бонг. Решаю, что мне нравится Корди. Вдруг слышу смех и оборачиваюсь через плечо. Рядом стоит группа братьев из Сая. Думаю, что постарше остальных, поскольку д е р е к и Чарльз тоже в их числе. На Чарльзе в е л и к о л е п н о сидящая рубашка на пуговицах, которую я одобряю. На груди значок п о р т м о н т о в президенты. На нем буквально висит какая-то девица, именно висит у него на руке, смеясь ему в лицо. О боже, какой кошмар! Еще одна подобная красотка сразу слева от нее смотрит на него коровьим взглядом. Ему даже нет нужды заигрывать в ответ. Уже собираюсь встать с дивана и что-нибудь на этот счет предпринять, как вдруг из толпы и угарного тумана выныривает какая-то блондинка, и Чарльз, распахивая объятия, подтаскивает ее себе под бок и крепко прижимает. т е девицы тут же упархивают, словно испуганные воробушки, а он целует блондинку в макушку, совсем не тусовочным поцелуем. Этот поцелуй не говорит. Я собираюсь тебя напоить и попробовать заняться с тобой сексом наверху на с ы р о м покрывале с эмблемой НФЛ. Кто это? спрашиваю я, пихая корди локтем. Кристента, подруга Чарльза. Они вместе уже целую вечность. Какая может быть вечность в колледже? Он икает. Тем не менее, знаешь ведь кто у него папаша? Типа как нефтегазовый король. Спец по фрейкингу. Рвет водой подземные пласты и все такое. А мать из медиамагнатов. Не пойму, ч ё о н тут вообще забыл. Произносит корди, мотая головой. И в самом деле, ч ё он тут забыл? Эй, братан! Слышится какой-то новый голос, обладатель которого тянется через меня, чтобы стукнуться кулаками с Корди. Что это с тобой, за красотка? Поднимаю взгляд и вдруг даже перестаю слышать музыку, расшатывающую весь дом, смех и вопли вокруг, щелканье пин-понговых шариков и стаканы с пивом. Время словно застывает. Над диваном буквально нависает Уилл Бэчман, т ухмыляясь на нас с высоты своего роста. Чувствую, как меня охватывает л е д я н о е спокойствие. Улыбаюсь ему, напоминая себе, что улыбка должна быть настоящей, когда достигнет моих глаз. Хлоя, вежливо представляюсь я. Выжидая, не узнает ли он меня? Хотя уже несколько лет прошло. Все, что мне предстоит сделать на протяжении последующих п я т и д д н е й зависит от того, узнает ли он меня. Придется менять все расчеты, если такое все-таки вдруг произойдет. Но ставлю на то, что вряд ли. Я выросла, изменила имя. Хотя ничего не забыла. Его физиономия была от алкоголя. Теперь, когда передо мной не фотки, более з а м е т н о как его черты изменились с возрастом, но форма его нижней губы та же самая, и у него все те же желтоватые брови. Уилл Бэчман. т Подумываю выхватить автоматические карандаши из сумочки и воткнуть ему прямо в левый глаз. Хлоя, повторяет он улыбаясь. Не так часто услышишь это имя. Ну да, соглашаюсь я. не особо. А фамилию Север услышишь и того реже. Именно по этой причине я никогда не указываю свою настоящую фамилию в своих аккаунтах в соцсетях. Мой план срастется куда более гладко, если Уилл так и не просечет, кто я такая. Он присаживается на подлокотник дивана, и мы быстро проходим через обычные формальности: кому сколько лет, кто откуда родом. Естественно, я давно уже заготовила фальшивую биографию, согласно которой я из Коннектикута. А ты откуда? с п р а ш и в а я чисто для виду, прикладываясь к своему стакану с пивом. Томс Ривер, Нью-Джерси. Только и з б а в ь меня от анекдотов про д ж е р с и й ц е в Примечание. С Ш А с их м е ш а н и н о й менталитетов очень распространены анекдоты про жителей различных штатов. Наиболее популярная серия про оклахомцев, где они изображаются простаками деревенщинами, а обитатели штата Нью-Джерси обычно предстают в таких анекдотах заносчивыми, прижимистыми и хамоватыми людьми. Конец примечания. Нет уж, Уилл, теперь тебе уже от многого не избавиться. Только не сейчас, когда я тебя наконец нашла.